«Ничего себе!» Я немного подумал, подыскивая более подходящие слова, но не нашел и повторил. «Ну ничего себе!» Малый Йос был ужасно доволен. «Да, я у нас молодец», — согласился он. «Вернее, буду молодцом, если у меня все получится. Но оно получится. Куда я теперь дедусь? Уже начал, уже всему свету раззвонил, перед тобой расхвастался. И правильно сделал». в безвыходном положении, я действую лучше всего. — А такие наваждения тебе по плечу? — спросил я. — Рабы с уладасами и прочие брызги в лицо. Лично я даже не представляю, как это все организовать. Просто ты этому никогда специально не учился. А я одно время очень увлекся. Кстати, именно за успешное создание иллюзий меня в свое время взяли за шиворот твои коллеги. Ну, то есть, сами по себе иллюзии им были до одного места, поскольку бродили по моему дому и никому не мешали. Зато семидесятая ступень очевидной магии в ту пору никому с рук не сходила. Я об этом, конечно, знал, но когда меня несёт, меня несёт. Иду напролом любой ценой. Так уж я устроен. Мне ещё, кстати, удивительно повезло. Пару лет меня почему-то не трогали. Может, ты правда просто не замечали. А когда все-таки спохватились, дело ограничилось сравнительно недолгой ссылкой в Уриуланд. Вообще-то за такие художества запросто могли вовсе выдворить из Соединенного Королевства и пирожков на дорогу не собрать. «Да ты им просто понравился», — улыбнулся я. «Джуфину так точно. У него вообще слабость к малолетним правонарушителям, в одиночку освоившим такие штуки, которые в былые времена не всякому старательному младшему магистру удавались». «Может, и понравился, не знаю», — помрачнел Малду. «Но учить меня истинной магии...» Сэр Халли все равно наотрез отказался. «Нет смысла, только время зря потеряем, и точка». Прозвучало как приговор. Это правда, к сожалению. Призвание к истинной магии или есть, или нет. Ни от каких личных достоинств это, как я понимаю, не зависит. От желания тем более. и распределяется похожим методом лотереи. На кого само свалилось, тот и молодец. «Знаю», — кивнул он и, помолчав, добавил, «но не верю. Не персонально тебе, а просто не верю в такую несправедливость. И никогда не поверю. Хоть стреляй».